Глава 23. Лика «Я тебя никуда больше не отпущу. Привяжу к кровати и буду любить», – прошептал Алекс поздно вечером, когда мы лежали, обнявшись и смотрели какое-то кино. «Ну как смотрели? В основном мы целовались и тихо разговаривали, кайфуя от идилии. Ну уж нет, я добровольно лучше останусь», – возмутилась я, крепче обняв парня. «Только пообещай никогда мне не врать». «И может, расскажешь о вашей ситуации в семье?» «Я не очень хочу сейчас. Может, потом?» «Там все сложно», – ответил Алекс, вздыхая. «У меня тоже не очень весело», – хмыкнула я, все же желая разобраться. «Я не знаю, когда произошел этот перелом в наших отношениях. Только теперь я считала его самым близким человеком и хотела делиться с ним всем. Но еще больше я хотела, чтобы и он также мне доверял». То, что ты увидел сегодня, это просто парадокс для нашей семьи. Обычно на кухне никого нет, и еды тоже. Мама пребывает в депрессии от усталости и от того, что папа постоянно висит на ее шее. Он ни на одной работе долго не задерживается. А после каждого увольнения подолгу приходит в себя, ничего не делая. Круглые сутки просто лежит на диване и залипает в телевизоре. «Мы с Пашкой давно уже предоставлены сами себе». «Я рада, что в свое время заинтересовалась программированием. Сейчас я уже хороший специалист и достаточно зарабатываю, чтобы не обращать внимания на катаклизмы в семье. Про Пашку ты примерно знаешь», – начала я. «Зачем ты пошла учиться, если и так спец?» – спросил Алекс, переплетая наши пальцы и рассматривая их. «Я хочу быть дипломированным специалистом». Ответила, зная, что рано или поздно кто-то спросит об уровне моей квалификации и мне нужно будет махнуть перед любопытным носом своим дипломом. Вдруг меня в универе чему-то еще научат. Меня никто никогда не любил. «Не знаю, зачем родители меня вообще рожали», – сказал неожиданно он и вздохнул. «У меня был старший брат. Вот он как раз был любимчиком. Ему доставалось все, что только он мог пожелать. Родители с ним носились как с младенцем» не замечая, какое отродье из него вырастало. Ему прочили место гендиректора в компании отца. Он спал и видел, что сын займет этот пост. Ему оставалось бы просто смотреть и гордиться. Меня же просто не замечали. Никто не хвалил меня за оценки, никто не поздравлял с победой на соревнованиях, никто никогда даже там не присутствовал. Конечно, ты можешь подумать, что я зажравшийся мажор, и мне никогда не надо было думать о том, что поесть или что надеть. «Да, это действительно так. Я не задумывался. Но у меня был брат, тот самый, которому все сходило с рук и который ненавидел меня». Алекс замолчал на минуту и уже подумала, что это все — Печальная история ребенка, которого совсем не любили. Но он продолжил. «Он меня постоянно бил. Иногда это мог быть обычный пинок или подзатыльник. Но бывали дни, когда он меня сильно избивал». Один раз я попытался пожаловаться маме и папе, и я тогда совсем мелкий был, не помню, лет шесть или семь. Так лучше бы я этого не делал. Они спустили на меня всех собак, назвали вруном, и даже не поверили, что их старший золотой сын мог меня обидеть. После этого меня в кладовке заперли на всю ночь. Такое себе веселье для мелкого пацана, который еще и темноты тогда боялся. Я слушала и сжимала крепче его ладонь. У меня сердце сжималось, когда я представила маленького Сашу всеми брошенного. Руслан тогда почувствовал всю силу безнаказанности и стал издеваться надо мной все чаще. А я понял, что помощи ждать неоткуда, и нужно самому учиться постоять за себя. Именно тогда я и начал драться. Часто злился, и только через драку мог выплеснуть все эмоции. Другого способа я тогда не находил. Я уже тогда дружил с Дэном и Ником. Только они знали, когда меня нужно остановить. И только они могли это сделать. Когда я стал старше, смог дать отпор брату. Он с ранних лет баловался алкоголем и легкими наркотиками, поэтому не был особенно сильным и мог надеяться только на нашу разницу в возрасте. А когда я подрос, ему нечем было крыть. Один раз я его хорошо избил, а он рассказал предкам. «Неважно. Я тогда неделю жил у Ника. Потом еще одну у Дэна. Как-то так. Недавно, этой весной, Руслан разбился». Езда за рулем в нетрезвом виде, да еще и под какой-то кислотой. Хорошо, хоть не сбил никого, просто влетел на большой скорости в отбойник. Не повезло. Поэтому родители вдруг вспомнили обо мне. И хоть им неприятно это осознавать, я единственный наследник крупной империи. Вот только мне нахер не нужна ни компания отца, ни их бабки. У меня есть этот дом, я его на собственные деньги купил. Скоро выпуск, и я не буду от них зависеть совсем». Он замолчал и снова тяжело вздохнул. Ему неприятно было все это говорить мне, я это прекрасно понимала. Но еще я понимала, что он мне доверился, рассказал самое сокровенное. Вряд ли он делился этой информацией с кем-либо, кроме М4. Неправда, что тебя никто никогда не любил, прошептала я спустя какое-то время. Он ничего не ответил. Я подняла голову, чтобы посмотреть на него. Алекс просто уснул. Ну что ж. Оставим признание в любви на потом. Проснулась я в кровати одна. Рядом на подушке лежала записка. С добрым утром, Вишенка. У меня тренировка, буду после обеда. Никуда не исчезай. У меня на тебя сегодня большие планы. Люблю, люблю. Утро в этот день действительно оказалось добрым. Мне даже не хотелось валяться в кровати. Энергия била через край. Хотелось горы свернуть. Но для начала я решила умыться и позавтракать. Готовить обед или нет, я не знала. Он ведь написал, что будет после обеда. Писать ему и отвлекать от тренировки не хотелось. Становиться навязчивой девушкой я точно не планировала. От дальнейших раздумий насчет обеда меня отвлек звонок в дверь. Я испытала неприятное дежавю, но игнорировать звонившего не могла. Выдохнув, прежде чем открыть, я все же повернула ручку. И чуть носом не уткнулась в огромный букет белых роз. Подняв глаза выше, обнаружила улыбчивого парнишку-доставщика. «Доброе утро. Вы Анжелика Вишневская?» – приветливо проговорил он. «Да», – ответила, снова уставившись на букет. «Вау, я такие только в соцсетях видела. И даже на витрине цветочного магазина такое мне не попадался ни разу». «Распишитесь», – сказал парень, протягивая мне планшет. Он передал мне букет, который оказался довольно тяжелым, и попросил подождать. Вскоре он вернулся еще и со связкой красивых воздушных шаров. Некоторые из них представляли собой красные сердечки. Это было безумно мило. Я поблагодарила парня и пошла искать ведро, куда мог поместиться этот огромный букет. Не могла не сфоткаться со всей этой красотой. Отправила Крис, никак не подписывая. «О, я смотрю, вы с Алексом помирились?» Пришло тут же от нее сообщение. Отвечать ей не стало. И так все было понятно. Зато заметила открытку среди бутонов. Моей сладкой нежной вишенки. Алекс оказался таким романтиком, я бы никогда и подумать не могла. У него была совсем не та репутация, чтобы кто-то мог даже мысль такую допустить. А тут милые записки, гигантские букеты, шарики. Просто прелесть. Захотелось поскорее его увидеть и расцеловать. Но пока мне оставалось лишь глупо улыбаться и танцевать по кухне под любимую музыку. В обед в дверь снова позвонили. Я в припрыжку спешила к двери, не опасаясь никакого подвоха в этот раз. Я была уверена, что это Алекс, который захотел, чтобы я выбежала к нему навстречу. Но я ошиблась. Это был не Алекс. И, по всей видимости, передо мной стояла его мать. Он очень на нее похож. Я не могла тут ошибиться. «А ты еще кто такая?» Нездороваясь, недовольно спросила женщина, явно не ожидавшая увидеть здесь никого, кроме сына. «Здравствуйте. Я подруга Саши», – неуверенно произнесла, не зная, что еще в этой ситуации сказать. «И где мой сын?» – поспешила она уточнить, оттесняя меня в сторону и проходя внутрь. «У него тренировка», – ответила я, неуверенно прижавшись к стене. «Понятно. Значит, ты та самая, из-за которой он отказывается жениться?» – догадалась вдруг женщина. Я промолчала. Отчасти она была права. «Так, девочка». «Давай договоримся, если не хочешь проблем. Ты сейчас по-хорошему уберешься из этого дома и оставишь моего сына в покое. В этом случае я закрою глаза на то, что ты влезла в помолвленную пару», – заявила женщина. Она бесцеремонно схватила с вешалки мою куртку и всучила мне ее в руки, подтолкнула ботинки и взглядом указала мне на дверь. Она, в принципе, имела на это полное право. «Я не думаю, что Саша обрадуется, если я уйду сейчас. Я пообещала его дождаться дома», – все же возразила я, выходя на улицу. «Я лучше знаю, что нужно моему ребенку. И поверь, ты ему совсем не подходишь. Даже если между вами что-то было, забудь. Ты всего лишь мимолетное увлечение, каких у него были сотни», – проговорила женщина, убеждая меня в моей никчемности. «А вы сына своего спрашивали, как он к этому относится?» Все же попыталась я включить логику и не впадать сразу в уныние. «Кто ты такая, чтобы задавать мне подобные вопросы?» Возмутилась мамаша, надвигаясь на меня, сверкая злющими глазами. Я пятилась назад, пока не уперлась спиной во что-то. Это был Алекс. Он приобнял меня за руки, а потом задвинул себе за спину. «Мама, что ты говоришь? Лика – моя девушка. И это точно решать не тебе и не отцу». «Да, и забудьте о союзе с Азаровым». «Руслана меня не интересует. Если вас с отцом что-то не устраивает, это ваши проблемы. Я буду жить своей жизнью, а не той, которая была уготована брату. А если я и соберусь жениться, то только на ней», – выпалил Алекс в конце, показывая на меня. Воздух разрезал громкий звук пощечины. «Как же я тебя ненавижу», – процедила мамаша сквозь зубы. Я почувствовала, как при этом все мышцы Алекса напряглись. Ему явно больно было все это слышать. Я поспешила обнять его со спины, давая тепло и свою поддержку. «Ты обязан делать так, как говорит отец, иначе он лишит тебя наследства», – выговаривала она сыну. «Пусть не ждет и лишает сейчас. Не задерживаю тебя, мама. И надеюсь, что вы с отцом больше не появитесь на пороге моего дома. Звонить мне тоже больше не нужно», – холодно проговорил Алекс. Он взял меня за руку и, огибая шарашенную мать, повел меня обратно в дом. Как только мы оказались одни, я снова обняла его, почувствовала, как быстро билось его сердце. Я не знала, что сказать, чтобы помочь ему, не задев чувств. Поэтому просто молчала, поддерживая его своим вниманием. «Я никому в этом мире не нужен. Меня никто никогда не любил», – прошептал Алекс, словно это была его кара. «Это неправда», – воскликнула я, не выдержав. Я посмотрела ему в глаза. «Я тебя люблю», – и ты мне нужен больше всех на свете, и я очень сильно боюсь тебя потерять». Казалось, что своим признанием я отвлекла его от грустных мыслей. «Ты серьезно? Или это из жалости?» – нахмурив брови спросил меня Алекс. «Саш, ты у меня такой дурак? Разве будет девушка говорить, что любит и жить не может без парня просто так, из жалости?» «Я больше не богатенький наследник своих родителей», – предупреждающе сказал он. «Ах, как же мне на это наплевать!» Закатив глаза, пропела я. Он подхватил меня на руки и закружил по комнате. «Ты лучшее, что могло случиться в моей жизни!» Тихо сказал Алекс, счастливо улыбаясь. А мое сердце разрывалось от любви к нему.